Так падает воля, так вживаются в роль потерянного героя. Тут непрерывно стали на носить протоколы допросов прежних юношей из Института Красной Профессуры и радика и всех других, и все давали тяжелейшие доказательства бухаринской черной измены. Ему на несли не как обвиняемому, о нет, как члену ЦК, лишь для осведомления. Чаще всего, получив новые материалы, Бухарин говорил 22 жене, только этой весной родившей ему сына, «Читай ты, я не могу», а сам зарывался головой под подушку. Два револьвера были у него дома, и время ему давал Сталин. Он не кончил с собой. Разве он не вжился в назначенную роль? Еще один гласный процесс прошел, и еще одну пачку расстреляли, а Бухарина щадили а Бухарина не брали. В начале февраля 1937 года он решил объявить домашнюю голодовку, чтобы ЦК разобрался и снял с него обвинение. Объявил в письме дорогому Коби и честно выдерживал. Тогда созван был пленум ЦК с повесткой первое о преступлениях правого центра, второе об антипартийном поведении товарища Бухарина, выразившемся в голодовке. И заколебался Бухарина. может быть, в самом деле он чем-то оскорбил партию. Небритый, исхудалый, уже арестанты по виду, приплелся он на пленум. — Что это ты выдумал? — душевно спросил дорогой Коба. — Ну как же, если такие обвинения хотят из партии исключить? Сталин сморщился от несуразицы. — Да никто тебя из партии не исключит.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 И снова пал духом Бухарин и в последние свои дни стал сочинять письмо к будущему ЦК. Заученное наизусть и так сохраненное, оно недавно стало известно всему миру, однако не сотрясло его, как и будущее ЦК. А чего стоит адрес? ЦК! Выше нет морального авторитета. Ибо что решил этот острый блестящий теоретик донести до потомства в своих последних словах? Еще один вопль!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 Но высшими-то интересами для вас остаются интересы партий. Да, конечно, конечно. Так вот, осталось совсем небольшое расхождение. Надо реализовать эвентуальность, надо в интересах посрамления всякой впредь оппозиционной идеи признать засовершенное то, что только могло теоретически совершиться. Ведь могло же? Могло. Так надо возможное признать действительным только и всего.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 Но в прошлых процессах вы, кажется, расстреляли. Но что вы сравниваете? Они и вы. И потом мы многих оставили, это только по газетам. Так может уж такой густой загадки и нет? Все та же непобедимая мелодия через столько уже процессов, лишь в вариациях. Ведь мы же с вами коммунисты. И как же вы могли склониться выступить против нас? Покайтесь.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 Но даже и прекрасно удавшиеся спектакли были дороги, хлопотным. И решил Сталин больше не пользоваться открытыми процессами. Вернее, был у него в седьмом году замах провести широкую сеть публичных процессов в районах, чтоб черная душа оппозиции стала наглядна для масс. Но не нашлось хороших режиссеров, непосильно было так тщательно готовиться, и сами обвиняемые были не такие замысловатые –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 В дальней Глухомане Ивановской области, на стыке с нынешними Костромской и Нижегородской, создан был новый район, и центром его стало старинное, неторопливое село Кадый. Новое руководство было назначено туда из разных мест и сознакомились уже в Кадые. Они увидели глухой, печальный, нищий край, изможденный хлебозаготовками, тогда как требовал он, напротив, помощи деньгами, машинами и разумного ведению хозяйства. Так сложилось, что первый секретарь райкома Федор Иванович Смирнов был человек со стойким чувством справедливости. райзо Ставров — коренной мужик из крестьян-интенсивников, то есть тех рачительных и грамотных крестьян, которые в 20-х годах вели свое хозяйство на основах науки —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 Клочным образованием, но из тех самобытных способностей, которые так удивляют в русских, кооператор-самородок, красноречивый, находчивый в диспутах, заполяющийся до полного раскала вокруг того, что он считает верным, убеждал партийное собрание исключить из партии Романова, секретаря райкома, за клевету. И дали Романову выговор.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 А листы протоколов были написаны. Вскоре арестовали и секретаря райкома Смирнова, главу предполагаемой правой организации, заврайфо Сабурова и еще кого-то. Интересно, как решалась судьба Власова. Нового предрика Романова он недавно призывал исключить из партии. Как смертельно он обидел районного прокурора Русова, мы уже писали в главе четвертой. Начальника рай НКВД Крылова он обидел тем, что отстоял от посадки за мнимое вредительство. Двух своих оборотистых толковых кооператоров с замутненным соцпроисхождением. Власов всегда брал на работу всяких бывших. Они отлично владели делом и к тому же старались. Пролетарские живодвиженцы ничего не умели и ничего, главное, не хотели делать. И все-таки НКВД еще готово было пойти с кооперацией на мировую. Заместитель рай НКВД Сорокин сам пришел в райпо и предложил Власову дать для НКВД бесплатно, как-нибудь потом спишешь, на 700 рублей мануфактуры. Тряпичники, а для Власова это было две месячных зарплаты. Он крохи не брал себе незаконной. Не дадите, будете жалеть.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 утро в районной газете появилась резкая заметка о работе Райпо, ведь наша печать была всегда рука об руку с НКВД. К вечеру предложено было Власову сделать в райкоме отчет о работе. Что не шаг, то всесоюзный тип. Это был 1937 год. Второй год Микоян-Просперити в Москве и других крупных городах.